Почему может угаснуть творческая сила? По моему мнению, которое основывается на личном опыте, если вы не чувствуете необходимости о чем-либо написать, это затруднит ваш старт. Но стоит запустить мотор и дождаться, чтобы транспортное средство двинулось с места, как писать станет значительно легче. Дело в том, что не чувствовать необходимости о чём-либо написать и быть способным писать о чём угодно — это две стороны одной монеты. Возможно, ваш материал легковесен, но если вы научитесь мастерски соединять фрагменты, то начнёт проявляться волшебство, и вы сможете писать прозу бесконечно. Готов поспорить, что если писательские амбиции вас не оставят, то открывшиеся возможности в плане содержательности и глубины ваших произведений удивят вас самих. И, напротив, писатели, которые с самого начала берутся за непростые, тяжёлые темы, могут в какой-то момент, хотя, конечно, это происходит не со всеми и не всегда, просто не выдержать такого груза. Например, если автор начинает карьеру с книги про войну, то в дальнейшем он может рассмотреть эту тему под разными углами и развить ее в других своих произведениях. На каком-то этапе он вдруг почувствует, что загнан в тупик. О чем писать дальше? Некоторым удается продолжать профессиональный рост за счет смены направления в середине пути. Тем же, кто оказался не готов к переменам, к сожалению, остается только наблюдать, как их творческая сила постепенно угасает. Эрнест Хомингуэй, без всякого сомнения, один из самых значительных авторов XX века и считает, что лучшие свои тексты он написал в первой половине жизни. Лично я больше всего люблю два ранних его романа «И восходит солнце» и «Прощай оружие», а также рассказы о Нике Адамсе. Это настолько мощные произведения что аж дух захватывает. Поздняя проза Хемингуэя тоже великолепна, но с одной стороны в ней чувствуется некая недовоплощенность, а с другой — в ней нет той стилистической свежести, которая присуща его ранним произведениям. Мне кажется, что своеобразное затухание обусловлено тем, что Хемингуэй принадлежал к типу писателей, которые черпают силу в материале. Такое объяснение отчасти помогает понять образ жизни, который он вел, путешествуя от войны к войне, Первая мировая, Гражданская война в Испании, Вторая мировая. Охотясь на крупного зверя в Африке, серьезно увлекаясь рыбалкой и боями быков, ему требовался внешний стимул, чтобы писать. В результате Хемингуэй еще при жизни превратился в легенду, но возраст постепенно брал свое, лишая его энергии, которую он обычно получал из экстремального опыта. Это просто мои домыслы, но, возможно, именно поэтому после получения Нобелевской премии в 1954 году писатель пристрастился к алкоголю, а в 1961 году свел счеты с жизнью на самом пике своей славы.